Глава 10 Часть 1 Я приехал в Сан-Бернардино как раз к обеденному времени. Хелен сидела в ресторане с видом затворницы, и я незаметно к ней подкрался. «Приятного аппетита», — шепнул я ей на ухо. «Возможно, это последний дорогой обед в твоей жизни». Она подскочила так, словно под стулом взорвалась петарда. Обернувшись, Хелен повисла у меня на шее. Посетители ресторана следили за этой сценой с явным удовольствием. «Эй, эй, полегче!» — попросил я. «Не то испортишь репутацию этой гостиницы». «Стив! Откуда ты взялся?» «Только что приехал». Высвободившись из ее объятий, я присел за столик. «Как там твои командировочные? Двоих потянут?» Хелен внимательно посмотрел на меня. «Что-то случилось, дорогой?» «Для начала позволь мне позаботиться о своем желудке». А потом я поведаю тебе печальную историю. Заглянув в меню, я заказал самое дорогое блюдо. Когда официант удалился, я продолжил. Я крепко напортачил, и Медекс нашел мне замену. Он предложил мне месячный отпуск с сохранением жалования. Если я за это время не раскрою дело, то могу не возвращаться. На мое место назначен Олли Джексон. В глазах Хелен сверкнули искры. Как он смел, так... «Обойтись с моим мужем», — произнесла она. «Сейчас я ему позвоню. Спасибо, милая, но в этом нет необходимости. Я уволился. Как думаешь, твоей зарплаты хватит, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь?» «То есть как уволился?» «Серьезно?» — переспросила Хелен, широко раскрыв глаза. «Пришлось. Фамильные гордости Хармосов нанесли смертельный удар. Более того...» Чек на следующую зарплату я швырнул Мэдексу в лицо и добавил, что он может в него высморкаться. «Считаешь, это был разумный ход?» Я покачал головой. Боюсь, что нет?» Вернувшись в отель, я почитал свои финансовые запасы. Оказалось, у меня ровно 35 долларов, и ни цента больше. Но, должен сказать, было очень приятно показать Мэдексу зубы. «Да», — с сомнением в голосе произнесла Хелен. Но ну, придется как-то справляться. Говоришь, что напортачил? Так что случилось? Много чего. И я не виню Медокса. Официант принес мой заказ. Приступив к еде, я рассказал Хелен, что произошло. Она слушала так внимательно, что забыла о еде. Я бы поступила точно так же, сказала она, когда я закончил. Необходимо было убедиться, что погибло именно с Юзом. Почему Медокс отказывается это понимать? Ты же его знаешь. Он думает только о том, как бы не дать ход иску и перевести все в юридическую плоскость. Чем больше я об этом размышляю, тем сильнее удивляюсь, насколько хитро преступники все провернули. Ума не приложу, каким образом они убили девушку. Шериф клянется, что в момент смерти на острове никого не было. Его слова уже обеспечивают злоумышленников железным алиби. Если не сможем доказать, что девушку убили, нам конец. Хоть Мэддокс и планирует побороться в суде, в нынешней ситуации на победу нет ни единого шанса. А может, несчастный случай подстроили? Понимаю, что это не очень убедительно, но вдруг Кон специально выдал девушке гнилую лестницу, надеясь, что она порежется об оконное стекло. Я покачал головой. Нет. Она вполне могла упасть в другую сторону, не касаясь окна. Нет, я абсолютно уверен, кто-то подготовил антураж, а потом намеренно рассек девушке запястье. Но как убийца сбежал с острова до прибытия шерифа? Вот этого я понять не могу. Может, переплыл озеро? Для этого не обязательно нужна лодка. Если бы дело было ночью, вполне. Но все произошло днем. Этот Окли говорит, что все время был на берегу. Он бы заметил плывущего человека. Там открытое пространство шириной с четверть мили. Тогда получается, что убийца спрятался на острове. Шериф это отрицает. Говорит, что подозревал Конно в убийстве девушки. В поисках доказательств он разве что не разобрал хижину на части. Стив, как ты думаешь, Дэнни в этом замешан? Я покачал головой. Уверен, что нет. Он все время был в Нью-Йорке. А когда принес мне полисы, вел себя совершенно искренне. Разыграть эту сцену он не мог. Откуда ему было знать, что я не возьму документов? А если бы я их взял, на этом бы все и кончилось? Нет, не использовали. Уверен, он не понимал, для кого руками жар загребает. Я отодвинулся от стола. Пойдем в гостиную, выпьем кофе. Расскажешь свои новости. Тебе удалось что-нибудь узнать? Приехав сюда, я первым делом составила список гостиниц и пошла по адресам начала Хелен. «Ты не представляешь, как их много. От всей этой ходьбы с разговорами у меня голова пошла кругом. Никаких результатов. Ни в одном отеле не работала девушка по имени Джойс Шерман. Я подумала, что она сменила имя, когда начала сниматься в кино, и пошла по второму кругу. Проверила всех администраторов, работавших в здешних отелях за последние пять лет. И снова ничего. По большей части они и сейчас на месте а всех уволившихся я проверила. Ох, Стив, столько беготни и все впустую. Я совершенно уверена, что Джойс Шерман никогда не работала здесь администратором. Но это уже что-то, не так ли? Твои усилия не были напрасными. Ты выяснила, в какой гостинице останавливался Райс? Выяснила. Хелен взяла у меня сигарету. В Риджент-отеле. Пробыл там две недели и уехал, не заплатив по счету. Их детектив рассказал мне, что как-то застукал Райса с девушкой. Та была у него в номере. По описанию, это могла быть Корин. В тот момент Корин была в Сан-Мернардино?» Хелен кивнула. Они обе были здесь. И Корин, и сьюзен Показывали стриптиз в ночном клубе. Я отыскала этот клуб и побеседовала с управляющим. Он очень хорошо их помнит. А еще он запомнил Райса. Говорит, что Корин... Вызывала у Райса нешуточный интерес. Он часто ходил к ней в гримерку. «Что насчет Сьюзана и Джойс Шерман? Они действительно жили вместе?» Хелен покачала головой. «Нет, по крайней мере, не здесь». «Уверена?» «Да». «Управляющий клубом дал мне адрес дома, где жили Сьюзан и Корин. Сегодня утром я туда заходила. Теперь у дома новый владелец. Когда там жили девушки, хозяйкой была другая женщина». Я узнал ее адрес. Собиралась навестить ее после обеда. Женщину зовут Миссис Пейсли. Она живет в Барсдейле. Это крошечный городок в сотне миль отсюда. Съездим вместе?» Пока она говорила, я не сводил с нее глаз. «Что с тобой, Хелен?» — спросил я. «Ты сама не своя». «Переработала?» «Наверное, у меня воображение разыгралось», — помедлив ответила она последние два дня у меня такое чувство что за мной следят а прошлой ночью мне показалось что кто то пытался открыть дверь моей спальни пытался открыть дверь но кто спросил я стараясь не выказывать тревоги не знаю я спросила кто там но ответа не было а посмотреть я не решилась почему ты думаешь что за тобой следят просто ощущение я никого не видела и была очень внимательна но ощущение никуда не делось Честно говоря, я слегка нервничаю. Больше тебе не придется беспокоиться. Я похлопал ее по руке. Да, поехали к миссис Пейсли. И хватит волноваться, хорошо? Конечно. Только не попасть бы нам в беду, Стив. Я понял, что Хелен нервничает гораздо сильнее, чем кажется. Слушай, давай-ка я поеду в Барсдейл, а ты отправишься домой. Хорошо бы проверить, как там наша квартира. Хелен покачала головой. «Я тебя не брошу, Стив. Пока ты рядом, все будет в порядке. Просто я засиживалась допоздна. Еще это тягостное чувство, что за спиной всегда кто-то есть. Ты уверена, что не выдумываешь?» «Не знаю, но осторожность не помешает. Этот жуткий кон не идет у меня из головы. Постоянно вспоминаю, как он сидел в лодке и говорил, что сначала стреляет, а потом приносит извинения. И он не шутил. Кон — человек опасный. Когда нужно защитить жену, я тоже опасен. Вот увидишь. Давай снимем комнату на двоих. Я отнесу сумки в номер и отправимся в Барсдейл. Хочу обернуться до вечера. Если ничего не выясним, то, наверное, нам лучше поехать в Лос-Анджелес. Желательно быть на месте, когда предъявит иск. Дорогой, ты не забыл, что уволился? Я ушел от Мэддокса, но дело бросать не собираюсь, — произнес я. «Думаешь, я допущу, чтобы Джексон утер мне нос? Буду вести независимое расследование. Если сумею раскрыть дело, Мэддексу придется выложить кругленькую сумму. Независимый следователь, доказав факт мошенничества, получает 1% от суммы страховки. Теперь прикинь, сколько это от полутора миллионов, и начинай выбирать себе норковую шубу». «Начну. Когда ты раскроешь дело, Стив?» — улыбнулась Хелен. Пока что мы и близко не подобрались к разгадке. «Как знать», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Один неверный шаг, и вся их комбинация рассыпется на части. Попомним мое слово».